Глава 34. «Явился, не запилился», — встретил Соленш с такими словами Джеймс Бёрбидж. «Не думал, что снова увижу тебя. Я приболел, сэр». Девушка повторила придуманную вчера отговорку. «Сегодня мне уже лучше». Старик окинул ее оценивающим взглядом. «А выглядишь так, что в гроб крашек кладут. Ты случаем не заразный?» «Это просто живот, сэр. Съел что-то не то». «Ладно», — махнул собеседник рукой. «Приступай к делу. Госпожа Люси вчера потеряла тебя». «Эй, Ричард, хватит цветочки там малевать. Начинаем распределять роли», — крикнул он сыну, занимавшемуся росписью декораций. Но Солунж не спешила уйти. «Сэр», — обратилась она к импресарио, — «могу я просить». «Денег не дам, не надейся», — охолонул ее тот строгим тоном. «Нет, сэр, я не о деньгах», — поспешила заверить Солендж. «Я играть хочу в пьесе Шекспира», — закончила тише. Сам Уилл, крутившийся неподалеку, тут же вступил в разговор. «Сэр, позвольте ему, пусть Роберт покажется хоть в самой маленькой роли. Вот увидите, он сумеет, роб талантливый». Бёрбидж, плотный коренастый мужчина со вздыбленными бровями, не дольше секунды глядел на них, не мигая, а потом будто выстрелил, зычным «нет». Я и так сильно рискую, берясь ставить для королевы пьесу какого-то деревенского выскочки, «Взгляд на Шекспира», и рисковать еще больше, выпуская на сцену актеришку-недоучку, теперь гневный взгляд прошелся и по Соленж. «Я тем более не намерен. Все по местам!» — закричал Бербидж, актером, столпившимся у внутренней сцены. «Хранитель книг, рукопись! Да поживее!» Пока актеры, щебечущей стайкой, направились к Бербиджу, девушка все же взмолилась. «Пожалуйста, сэр, испытайте меня! В одной из следующих постановок я докажу, что достоин доверия!» Но собеседник, не удостоив ее даже взглядом, снова крикнул. Госпожа Люси, займите уже чем-то полезным этого докучливого мальчишку, иначе я за себя не ручаюсь. Совершенно отчаявшись, Солонж стояла, не в силах пошевелиться. Казалось, вся ее жизнь пошла прахом. Как же ей сделать больше, если даже добиться крохотной роли у нее не выходит? Не отчаивайся, приятель, я постараюсь переубедить Бербиджа, – шепнул ей Шекспир, спеша занять свое место среди актеров. А ее буквально через минуту увела со сцены госпожа Люси, поручив латать панталоны, стоившие, по ее же словам, баснословные четыре фунта 14 шиллингов. «Это что?» — сказала она, заметив удивленный взгляд девушки. «Я знавала актера, который на один только плащ истратил не меньше 20 фунтов. Но это несправедливо!» — возмутилась солнч. Уиллу за целую пьесу заплатили три фунта, пять шиллингов, а какой-то актер щеголяет в плаще, стоившем в несколько раз дороже. Госпожа Люси нахмурила брови. «Ты не как пуританин, малец», — сказала она с неудовольствием в голосе. «Эти вечно обвиняют актеров в мотовстве и расточительстве, но мы дарим радость, и этим все сказано, чтобы больше таких речей я не слышала». Получив таким образом очередной нагоняй, Солунж посчитала, что стать еще хуже этот день просто не может. Но не учла появление грима в образе лорда из Стренда. Она даже не сразу поверила, что это действительно он. Просто ёкнуло сердце, когда среди лордов на сцене она разглядела знакомые... плечи. Они были шире других и... роднее, как будто... Она спряталась за колонной и наблюдала, как беседует Кайл с остальными мужчинами, как непринужденно на равных держится с ними, и искренне недоумевала, как не замечала всего этого раньше. Достоинство — стать даже в одежде простого наемника. Он ведь всегда был таким, будто выше на голову всех остальных, и потому казался ей выскочкой и позером. Гордецом. Но последние дни показали, Кайл совсем не такой. И то, что ей представлялось предосудительным высокомерием, оказалось врожденным чувством собственного достоинства. Так несут себя только уверенные в себе самодостаточные люди. Интересно, где он сидел во время недавнего выступления? Видел ли, как она ходит внизу среди зрителей, утихомиривая по мере возможности дебоширов и пьяниц? Бёрдбидж боялся, что изрядно набравшись, они чего доброго вступят в неуместные пререкания сидевшими на сцене изящными кавалерами. Или, что еще хуже, в кулачную схватку. А тогда представление прекратится, и театр придется закрыть. Он бледнел и краснел, предупреждая об этом перед началом театрального представления. К счастью, обошлось без скандала. И Солонж было выдохнуло. Этот день подходит к концу. Но тут появился граф Саутгемптон. Подумать только, настоящий. В самом делешный граф, а она его чуть не убила и целовалась с ним. И как вообще такое возможно? Все эти мысли проносились у нее в голове, пока Кайл беседовал сначала с богато разодетыми аристократами, после с Уиллом и Бербиджем. «Роб, граф зовет прогуляться с ним до реки. Пойдешь с нами?» — спросил Уильям. Достаточно громко, чтобы другие услышали. И тише добавил, когда она подошла. — Кайл говорит, возвращаться в наш пансион небезопасно. Сказал что-то про лошадь и слежку. Ты знаешь, о чем идет речь? Солонж кивнула, не в силах отвести глаз от беседующего с Бербиджем молодого мужчины. — Да, потом расскажу. — это звалась она. И прошептала. — Граф Саунгемптон... «Сам удивлен», — отозвался Уилл. «Ты знала об этом?» Видела его дом на реке, но не могла и представить, что он действительно вот такой. Молодой человек усмехнулся. «Жизнь полна странных сюрпризов. Воистину». Закончив беседовать с Бёрбиджем, Кайл, между тем, только вскользь взглянув на нее, направился к выходу вместе с Уиллом. Она, уязвленная этим его невниманием более, Чем хотела бы показать, поплелась следом. Разумом понимала, что поведение Кайла оправдано его статусом. Но сердце с подобными доводами не соглашалось. И даже солнце, светившее прямо в глаза, не разгладило складку на ее лбу. Они же тем временем маневрировали между мостков и канав Саутворка, заилинных и скверно смердящих после дождя, так что особого разговора не получалось». И только когда они вышли к Темзе, где зубоскалы, лодочники зазывали клиентов, Кайл обратился к Соланж. Как я уже и сказал, возвращаться в пансион в Доугейте небезопасно, а потому я предлагаю тебе, вам, с Уиллом, поправился он, пожить в моем доме в Стренде. Там уже приготовили комнаты для гостей. То есть для вас, сэр, все обернулось как нельзя лучше. Деловым тоном осведомилась Соланж, прерывая его. Снова стали собой. Она окинула взглядом его дорогую одежду. Вернулись в свой дом. Стоило ли вообще бунтовать против Эссекса? Ради чего? Она впилила в Кайла вызывающий взгляд. Тот, к слову сказать, не растерялся ни на секунду. Все такой же серьезный ответил. «Ради тебя и королевы. Разве этого мало?» И то, как он это сказал, как посмотрела ей в глаза, будто желая донести много больше простых этих слов, как-то разом лишила Солунж желания воевать. Пыл унялся так же внезапно, как разгорелся. «Хорошо», — сказала она, — «мы поживем в вашем доме». И, развернувшись, свистнула по-мальчишески, подзывая к берегу лодочника. «В таком доме, как Blackfires House», Солныш никогда не жила. Да что там жила? И в гостях побывать не доводилось. А тут ей целую комнату отвели, да еще с огромной кроватью под балдахином и гобеленами на стенах. Тот самый Катберт, старый слуга, что встретил их в доме в прошлую ночь, теперь провел ее в комнату и указал на исходившую парам лохань. Хозяин велел передать, чтобы, как только вы примете ванну и переоденетесь, приходили в библиотеку. «Он будет ждать вас». «Благодарю, Кадберт. Старик замялся, не решаясь что-то сказать, и Солонж вскинула брови. «Что-то еще?» «Хозяин, эм, велел дать вам это». Выпалил тот, указав на разложенное на кровати красивое платье. Сама Солунж в своей неказистой одежде простого мальчишки, наверное, вызывала у старика сотню вопросов, но он тактично придерживал их при себе, и за это она была благодарна. «Красивая», — она провела по материи пальцами. «Травчатая парча», — услужливо подсказал Кадберт. «Тканная золотом и серебром. Миледи любила подобные ткани». «Миледи Саутгемптон?» — с интересом спросила Солонж. «Мать графа?» «Да, сэр, то есть мадам», — смутился старик. Девушка улыбнулась. «Зовите меня просто Солонж. и спасибо за ванную и платье». «Благодарите господина графа, это он распорядился обо всем, необходимом для вас». Щеки Соланж против воли заорделись, в груди сделалось жарко. «Мне прислать горничную или вы справитесь сами?» «Сама Катберт». Граф так и сказал. Слуга вышел, а Соланж, скинув вещи, с блаженством залезла в горячую воду. После вынужденного купания в Темзе, пахнущая розовой эссенцией вода в ванне, показалась девушке верхом блаженства. Расслабившись, она, кажется, задремала, избавляясь от нервного напряжения последних нескольких дней. Проснулась уже в чуть теплой воде и, торопливо помывшись, начала одеваться. К слову, такие замысловатые вещи Соланж прежде тоже не приходилось носить. И когда дошла очередь до верхнего платья, она почти собиралась плюнуть на все и натянуть, как и прежде, мальчишескую одежду – Но тут в дверь постучали. Я еще не готова, чуть раздраженно отозвалась она. И вряд ли когда-нибудь буду. Ужасное платье, добавила тише, но стоявший за дверью как будто услышал ее. Давай помогу. Не подумал, как сложно надевать его самому. Услышала она голос в дверях и увидела Кайла. Можно? Он сделал к ней шаг. Сердце в груди предательски ёкнуло, зачистило с удвоенной силой. Собственная реакция на мужчину испугала и разозлила Солонж. В конце концов, если он первый из всех сумел прикоснуться к ней и остаться живым, еще не значит, что она непременно обязана что-то к нему испытывать. По крайней мере, что-то помимо простой благодарности. «Буду вам благодарна», — кивнула она, показывая тем самым, что не боится присутствия Кайла подле себя. «Не боится ведь?» «Нет». А мужчина осведомился. «Мы снова на «вы»» и прикоснулся к шнуровке корсета. «Мне казалось, мы пережили достаточно вместе, чтобы считаться друзьями, несмотря ни на что». Он потянул за шнурки, глядя ей прямо в глаза. Соланж охнула, задохнувшись то ли от стянувшего ребра корсета, то ли от близости губ, целовавших ее, и теперь то и дело смущавших одним своим видом, то ли просто опешила отрывка, с которым ее мягко впечатала в твердую грудь. Как бы там ни было, в следующий миг они опять целовались, и поцелуй этот не был прощальным, как в том переулке, а о нет, скорее манящим и обещающим нечто намного более сладкое и запретное, дурманившее рассудок, и Солунж даже не думала отстраняться».